Глава четвёртая. Неделю спустя. Прогресс несомненно на лицо. Пухлый целитель убрал руки, и Тайтек снова задышал свободно. Проклятие, сила, которую вливали в его тело исключительно из благих намерений, изрядно замедляла процесс регенерации, хотя исключительно теоретически должно было бы быть наоборот. И это даёт основание предположить, что шансы есть. Конечно, есть, и неплохие. Тайтек мог пошевелить пальцами на левой ноге, кожным покровом возвращалась чувствительность, хотя и ненадолго, а тело время от времени сминало судороги. Увы, мы здесь бессильны. Если бы Тайтек мог, он бы живо подтвердил, но пока всё, что у него выходило, вращать глазами. при том, что сутурого время от времени и лицо сминало получалось весьма жутко. К сожалению, в нынешнем состоянии использование традиционных методов представляется чересчур рискованным. С учетом того, как его организм отреагировал на нейростабилизационную терапию, плохо отреагировал, совершенно отвратительно, с отключением сердца и остановкой дыхания, заставив мысленно распрощаться с жизнью, а заодно осознать, что не так уж она и плоха. Я бы сказал, что медикаментозная терапия в данном случае невозможна, как и имплантация стандартного управляющего процессора. Тейтек заскрепил зубами. То есть подключить его к простейшей системе коннекции не получится. И что остаётся? Боюсь лишь старые забытые уже методы. Ему нужна реабилитация, релаксация, обыкновенный отдых с минимальной нагрузкой на организм. Целитель сцепил пальцы на округлом животе. Я бы рекомендовал отправить его в путешествие. Новые виды, новые впечатления это весьма благотворно сказывается на разуме. Разум до да всё в порядке с его тайтека разумом. Тело вот подвело, а разум чётко осознавал, что его, с самого молодого по мнению Science, талантливого учёного во всём созвездии, да практически гения, поимели. Надо позволить организму восстановиться самому. И что нам делать? Мэйсон, директор фармтека, нахмурился. Он разглядывал тай-тека, не скрывая своего сомнения, явно прикидывая, стоит ли и дальше вкладываться в человека, ныне представлявшего собой условно структурированную биомассу. «Отправьте его, не знаю, на курорт какой-нибудь». Целитель ущипнул себя за ухо. Вот, к слову, скоро принцесса Аула начнёт свой ежегодный вояж. Полтора месяца в спокойно-расслабляющей обстановке, несколько климатических зон повышенной комфортности, отличная команда целителей, физиотерапевты, физиотерапевты это хорошо. Мысон отпустил целителя взмахом руки и когда тот ушёл, развернул к себе инвалидное кресло. И что же у нас произошло на самом деле? Тихо поинтересовался он. Правда ответом стало то ли мычание, то ли клёкот. Давай так. Один раз моргнёшь это нет. Два да. Понятно? Тайтек поспешно моргнул дважды. Странно, что до сих пор никто не придумал хотя бы столь элементарного способа общения, раз уж подключить его к какой-никакой внятной системе не вышло. Тебя ведь не просто так парализовало. Тайтек вновь моргнул. Отлично. Мне скинули то, что было на компе. И вот что удивляет. Эти результаты я видел 2 года тому, и в них нет ничего общего с прошлым твоим отчётом. Это связано с твоим состоянием. Тай Тек с трудом сдержал вздох облегчения. Если тебе интересно, то в иварии пришлось зачистить. Животные оказались заражены новой весьма агрессивной формой чумы. Мысы устроился на краю стола. Он сел, сгорбился, и серый его пиджак натянулся, обрисовывая нескладную фигуру, пожалуй, одного из самых влиятельных людей в созвездии. Данные тебе предоставят. Девчонка, верно? Тайт так испытывал при огромное желание сделать вид, что вопроса не понимает, но всё-таки моргнул дважды. Жаль, что он не способен пока на большее. Ясно. Начальник охраны погиб, несчастный случай. А вот подчинённые болтают, что в последнее время он сильно нервничал. Тайтек закрыл глаза. А вот его жена и дочь исчезли. Оказывается, его супруга родом из Раха. Мерзкий мирок. Тайтек согласился. Хм. Они стало быть, вакцина готова. Прототип. И эффективность у него довольно низкая, хотя последняя серия показала совсем иной результат, и его стоило бы повторить. Хорошо. Просто отлично. Сделаем вот что. Ты для них опасен. Дадим анонс, что твоя болезнь вовсе не так и страшна. И что ты вот-вот вернёшься к полноценной жизни. Если не напрямую, то хотя бы через нейро и плантанты. Неплохо бы. Но Тайтек был в достаточной мере скептиком, чтобы отдавать себе отчёт. К прежней жизни он не вернётся никогда. И ему повезёт, если удастся просто сохранить контроль над телом. Отправим тебя... Что там рекомендовали? Принцесса Аула? Неплохо. Сам отдыхал и тебе понравится. Дадим в сопровождении сиделку. Только не очередную женщину. Не нервничай, а есть у меня кандидатура, хороший парень. Хотя и замкнутый довольно, но ты болтливых, помнится, не жалуешь, так что сойдётесь. Что ещё? Мейсону ставился, будто и вправду ждал, что Тайтек сумеет ответить. Тут моргнул дважды. Потом один раз и снова дважды. Думаешь, рискнут устроить эпидемию, чтобы заявить о лекарстве? Вполне с них станет. Ищу те безумцы, которых давно следовало бы приструнить. А целителям я скажу, чтобы не лезли. Видел, что энергограммы после сеансов падают. Только дружок, ты уж постарайся не сдохнуть. Постарается. И ещё как постарается. Одно дело, если рах решит провести свои исследования, они весьма удивятся результату, но они в достаточной мере безумны, чтобы рискнуть без повтора. И тогда тогда миру придётся туго. Почему-то Тайтек чувствовал себя виноватым, самую малость. 2 недели прошло. 2 недели, если разобраться, это много. Успели упасть акции Виталы перерабатывающего концерна после слухов о том, что добыча стероидов в полосе Малого Тссея происходит без соответствующей лицензии. И поднялись бумаги трёх фармкомпаний, увеличив квартальную прибыль на несколько миллионов крон. Впрочем, акции завода Лотта продавать запретила, приказав наоборот купить все, которые появятся в свободном доступе. Слухи были лишь слухами, а судя по отчётам геологов разведки, в поясе можно было встретить весьма интересные редкоземельные металлы. Лота одобрила покупку нескольких малых предприятий, вложилась в постройку курортов в поясе Миланниги, равно как и фабрики по добыче сжиженного газа на спутнике Айохи. Но это всё были дела обыкновенные, ничем особо не примечательные, и даже тот факт, что издатель, пусть и не сразу, но всё же принял последнюю рукопись даже без откровенных сцен не доставил Лоти обычного удовольствия ныне все её мысли занимало грядущее путешествие наверное останься она одна она бы передумала это ведь совершенно неразумно покидать собственный уютный особняк чтобы найти мужчину чтобы тот дальше мысли замирали поскольку в голове раздавался скрипучий бабушкин голос Юнная леди не должна думать о таком. А не думать не получалось, и Элиза, словно чувствовавшая все эти сомнения, практически поселилась в особняке. Я сказала матушке, что ты переживаешь, и попросила меня составить компанию. В общем, для всех ты отправляешься в туманные дали. Может, мне и вправду туда отправиться? Курорт был из дорогих, доступных далеко не всем. и отнюдь не только в силу просто так и неприличной стоимости. В туманных далиях собиралась исключительно приличная публика. "Издохнуть от тоски?" фыркнула Элиза. "Я там в прошлом году была, маманса провождая. Так дни считала, когда свалим. Всё до того чинно и благородно. В общем, ты даже не заметишь, что обстановку сменила. Нет, дорогая, тебе нужна встряска. И новый гардероб, платья и платьяца". Неприлично облегающие брюки, в которых Лотта полчаса стояла на пороге собственной комнаты, не решаясь этот самый порог переступить. Летящие тоники, кружевные жакеты, шляпы, шляпки и совершенно чудовищного вида чулки в сетку с бабочками. Элиза решительно отправила в мусор весь запас миткайской жемчужной пудры, следом туда же полетели щепцы для волос, патентованный распрямитель, который позволял хоть как-то справляться с упрямыми кудряшками. и штаны. Все штаны, которые удалось обнаружить в доме, даже бабушкины, ручной работы, расшитые скатным жемчугом. Ужас. Элоиза растянула штаны на кровати. Тихий. Произведение искусства, между прочим, народное творчество. По поучему шёлку из Альхары расползались серебряные цветы, и уже их лепестки украшали мелкие жемчужинки. Элиза подняла панталоны двумя пальцами. «Обошлись в 50 тысяч. Сейчас примерная стоимость, если верить оценке, около 70. Застрахованы», — предупредила Лотта на всякий случай. И панталоны вернулись под стекло. «Этот дом меня ужасает», — призналась Элиза, активировав защитный полок на витрине. «Здесь куда ни плюнь, в произведение искусства попадешь за предельной стоимостью». «Но ничего». «Я сделаю из тебя человека!» И сделала. То есть Лота, несомненно, осталась человеком, но вот... Она стояла в огромном зале, пытаясь справиться и с ужасом, и с восторгом, и с желанием немедля вернуться в авто. Путешествие? Да чем Лота вообще думала, соглашаясь на эту авантюру? Всех богов ради. Она должна, просто-таки обязана вернуться домой. Немедленно. Но Элиза схватила за руку и потянула. Идём. Не хватало ещё на регистрацию опоздать. Так, багаж доставят, я прослежу. Карточки взяла? Взяла. Лота зачарованно повела головой вслед огромному экзальцу, что медленно шествовал по залу. Колонообразные ноги защитного его костюма мягко касались каменного пола, покачивался экзопанцирь, защищающий тело и поддерживающий комфортное давление. За ним цепочкой выстроились особи поменьше, самки. Экзальцы и вправду настолько далеко ушли по пути генной модификации организма, что называть их людьми язык не поворачивался. Не зевай, потеряешься, Элиза дёрнула за руку. Что? А ещё насмотришься. Теперь послушай меня, Лотта. Если вдруг что-то пойдёт не так, что угодно. Не знаю, деньги там закончатся или домой вернуться захочешь, поймёшь, что всё не по тебе. Достаточно будет просто показать клеймо. Знаю. За деньги Лота волновало меньше всего. Даже если иссякнут обычные счета, куда перечисляли гонорары, то доступ к семейному состоянию у неё останется. Всё-таки я волнуюсь. Елиза обняла её и прижала к себе. От кузины пахло дымом и духами, и ещё чем-то сладким будоражащим. Может, стоило с тобой полететь? Лота покачала головой. Конечно, искушение позвать Лизу было огромным, Но где она, там репортеры. А репортеры Лотти были совершенно не нужны. — Ладно, чего это я? Ты же не маленькая уже? — Не маленькая. Слева пронеслась стайка юрких верхастцев, оставив за собой ароматный след. Впрочем, в тот час активировались встроенные вытяжки, и след растаял, как и пыльца симбионта лишайника, который давно и прочно сроднился с кожей, окрашивая ту во все цвета радуги. А ведь редкость изрядная. Интересно, её как-то извлекают из фильтров? Или просто утилизируют вместе с обычной пылью и прочим мусором? Итак, третья палуба. Полу-люкс, полный пансион. Две недели до Жемчужного берега, две недели там и обратно столько же. Лота кивнула. Программу круиза она разве что наизусть не изучила. И не только её. Пока кузина создавала гардероб, подходящей успешной писательнице, Лота приобрела контрольный пакет акций принцессы Аула, а с ним и чертежи лайнера, просто так, для душевного спокойствия. Изучила личные дела экипажа, прошлась по персоналу, а заодно уж обзавелась полным списком пассажиров, на всякий случай. В конце концов, любое безумие должно быть хорошо продуманным. «Всё, дорогая!» Элиза расцеловала её в обе щеки и даже притворно всхлипнула. Удачи тебе. Хорошо провести время. Она отступила и тут же, словно вспохватившись, наклонилась, шепнула на ухо: "Будешь смотреть новости, не удивляйся. Это я несколько подстраховалась". Что? Лота терпеть не могла, когда кто-то из родственников начинал проявлять инициативу. Как правило, он ей выливал из в некую сумму. который уходил из фонда, специально созданного, чтобы оплачивать последствия болезней, эпидемий и таких вот инициатив. "Ничего, дорогая", Элиза отступила и взмахнула платочком. "Отдыхай и ни о чём не думай". Проклятье. Теперь Лота точно будет думать о том, во что кузина вляпалась. "Добрый день". Девушка за стойкой широко улыбнулась, продемонстрировав парочку искусственных клыков. В правом сверкнул алый камешек. Россыпь таких же украшала щёку девушки. Впрочем, мгновение и камни изменили цвет на тёмно-зелёный. Не камни, симбионты сал Ахша, последней писк моды, если верить сплетнику. Лота не верила, но с трудом отвела взгляд от колонии protozoев, что медленно перемещались по щеке девушки. Добрый. Она протянула ладонь и коснулась монитора. и тот отозвался радостной золотой вспышкой. Улыбка девушки стала ещё шире, а симбионты засверкали золотыми искрами. Странно это смотрелось определённо. «Наша компания счастлива приветствовать вас!» — радостно воскликнула девушка. «Мы надеемся, что грядущее путешествие вам запомнится!» «Не сомневаюсь», — мрачно сказала Лотта и поправила шлейку махонького рюкзачка, который выбирала и Лиза, как эту тунику из получива шёлка и просторные шаровары и босоножки на плоской подошве. Нет, получилось интересно и непривычно. Настолько непривычно, что Лоти приходилось делать над собой усилия, чтобы не обтягивать подол этой самой туники. Ещё не поздно вернуться. Всего-то надо отступить, вызвать такси и дать адрес. Ваш багаж? Девушка взмахнула над экраном. Уже доставлен. Если у вас имеются какие-либо пожелания относительно рациона? Нет. Или непереносимость продуктов? Нет. Или? Нет. Рявкнула Лотта. Надо возвращаться немедленно. Но если она вернётся, то никогда в жизни не рискнёт выйти за пределы дома. И Лота мотнув головой, сказала: "Можно мне на корабль?" "Конечно. Наша компания желает вам